Локация 18. -я. Солнце. Станция «Салют». 2202 год. Вернувшиеся с Меркурия Саид и Шарган доложили об исчезновении троих беглецов с Земли, и у министра снова испортилось настроение. Почва под ногами закачалась, и не вызывало сомнений, что если Рой узнает о провале с вербовкой Флоры Дремовой, Улиулин попытался сделать это без разрешения босса. Он предпримет меры, чтобы исчезла не только Дремова, но и сам Таргитай. А жить хотелось, как никогда прежде. И при этом хорошо жить, не отказывая себе ни в чем. На что он настроился после обещания Роя сделать его владыкой целой планеты. Мутанты, как он называл своих измененных оперативников, на вопли министра не реагировали, но пообещали в скором времени отыскать Дремову и уничтожить. Они же предположили, что она со своими дружками могла спрятаться на станции, что выглядело вполне логично, и Улиулин отправил обоих проконтролировать всех живущих, а также тех, кто пребывал на салют. Сам же отправился встречать делегацию высокопоставленных персон федеральных служб, надеясь обмануть их, выдав портал для прокладки тоннеля вглубь солнца за чисто нейтринный прожектор». Смоленский, который тоже был запрограммирован Роем, как и его подчиненные, обещал, что комар носа не подточит и запуск пройдет успешно. Всего прибыло семь человек, и первым делом Улиулин сводил гостей в кафе, где им предложили напитки, в том числе вино и закуски. От вина отказались все, а кофе пили шестеро, кроме Кольцова. Начальник безопасности Каскона предпочитал горячий мусс. «Как дела?» – спросил он взглядом у министра. «Как сажа бела», — ответил тот таким же взглядом. Кольцов был последним из запрограммированных роем спецслужбистов и еще не принимал участия в операции по приготовлению комплекса средств для внедрения в глубины солнца вируса разогрева. Но был готов. Поднялись на пристыкованный к посту управления модуль с прожектором. Пост был настолько мал, что всем гостям пришлось стоять за спинами операторов, в том числе и Мухину. Однако никто не роптал. Генералы с интересом разглядывали кабину в форме конуса, потолок которой напоминал хрустальную розетку. Сидели только специалисты, обслуживающие модуль. В центре дуги кресел сам Смоленский, худой, с роскошной белоснежной шевелюрой и темным пергаментным лицом, с губ которого не сходила брезгливая гримаса. На вопрос директора Каскона «Не опасен ли эксперимент?» физик ответил «Не опасно!» «Но если боитесь, спуститесь в Централь!» И Фарнеев озадаченно посмотрел на Улиулина. Ответ показался ему грубоватым, и к такому отношению главный контрразведчик не привык. «Все под контролем, Ирбис Витасович!» — поспешил разрядить обстановку Улиулина. «Никакой опасности нет!» Фиофан Аркадьевич волнуется! Не обращайте внимания!» «Это антенна над нами!» — кивнул на потолок Мухин. «Антенна — весь корпус модуля. То, что вы приняли за антенну — подушка безопасности». «Что?» Смоленский покривил губы, клюнул хищно изогнутым носом, как гриф клювом. «При малейшей угрозе жизни операторов срабатывает бокс безопасности, заключая пост управления в пузырь зеркала». «Понятно, это успокаивает». «Дадите картинку?» — спросил Фарниев. «Выйдем на режим и получим обзор». «Внимание!» — Смоленский нацепил на голову дугу с наушниками. «Переворачиваемся!» «Что это значит?» Смоленский промолчал, и за него ответил Улиулин. «Горб антенны сейчас смотрит в космос, а мы разворачиваем станцию на 180 градусов. Вы ничего не почувствуете. Весь комплекс накрыт полем гасителя инерции». Действительно, сила тяжести и ее направление в кабине управления не изменилась. Лишь над подковой вериалов всплыла зеленая свечечка и раздался тихий гудочек. А через минуту стенки кабины исчезли, и присутствующие оказались висящими под огненной ячеистой бездной, ячейки которой представляли плазменные гранулы солнечной поверхности. Кольцов инстинктивно прикрыл глаза ладонью, хотя поляризационные фильтры видеосистемы погасили солнечное излучение до приемлемых значений. Ни Мухин, ни Фарнеев не отреагировали на появление солнечного ландшафта, видимого с расстояния в 10 тысяч километров. — Куда направлен луч прожектора? — спросил Мухин. — На ядро. — буркнул Смоленский. — Мы же хотели посмотреть на пятно, под которым случилась вспышка разогрева поверхности. — Оно под нами, но изменилось. Белая окружность очертила участок огненного моря, Он понесся навстречу и превратился в звездчатую структуру, чуть светлее фона соседних областей. Ну вот и пятно. Температура 6800 градусов. Несколько секунд все рассматривали звезду. Что там творится внутри? Заговорил Фарниев, посмотрев на операторов. Реакция гелий-углерод прекратилась. Операторы не пошевелились, сидя на своих местах, как каменные изваяния. Головы их накрывали колпаки связи с компьютером. «Феофан?» — сказал Улиулин. Смоленский с неохотой ответил. «Очаг реакции погрузился в недра конвективной зоны. Во всяком случае, мы так предполагаем. Но гелия в верхних слоях фотосферы мало, поэтому очаг скоро рассосется. Нейтринник либо подтвердит это, либо опровергнет». «А почему произошел всплеск, вы не знаете?» Физик сжал губы в серую полоску. «Мне пока...» «Нечего ответить». «Ладно, работайте». «Фаза первая», — напомнил операторам ученый. Они на этот раз не пошевелились, всматриваясь в сложное панно датчиков и виомов перед собой. Прошла минута. «Фаза два!» По светящейся подкове аппаратных функционалов пробежали цветные огоньки. «Начали!» — раздался низкий гудок. Стены кабины погасли, вернее превратились в коричневое полотно, разорванное трещинами, как поле такыра. В глубине Виома перед Смоленским возникла призрачная многослойная сфера, напоминающая шаровую молнию, верхний слой которой порос изломами молний линейных. Правда, в отличие от реальных разрядов, эти изгибались очень медленно, меняя цвет от голубого до фиолетового. «Что это?» — нарушил молчание Мухин. «Ядро Солнца», — буркнул Смоленский. «Почему оно синее?» «Благодаря компьютерному синтезу». «Хотя, наверное, в реальности цвет ядра не отличается от синтезированного. Все-таки температура в ядре далека от температуры верхних слоев. 15 миллионов градусов». «Я уж подумал, не проник ли очаг гелий углеродной реакции с поверхности в ядро». Ули -ули на Кольцов обменялись быстрыми взглядами. «Вряд ли». Неуверенно начал министр. «Успокойтесь, генерал!» Перебил его Смоленский с пренебрежением. «Очаг, скорее всего, рассосался, судя по отсутствию хвоста. Да и провалиться к ядру за один-два невозможно. Плотность плазмы от слоя к слою увеличивается, и даже свету требуется тысячи лет, чтобы пробиться из ядра к поверхности». «Спасибо, успокоили», — с иронией сказал Фарнив. «Итак, товарищи генералы», — сказал Улиулин. «Пост готов наблюдать за нашим светилом и предупредит, если начнутся новые непонятки. Предлагаю спуститься в центральный пост и обсудить наши проблемы. Пусть товарищи ученые работают. Я вам нужен, Федор Афанасьевич?» «Нет». «В таком случае я, с вашего разрешения, займусь своими делами». Мухин с минуты рассматривал солнечное ядро Повернулся к выходу. «Идемте». Гости выбрались из кабины один за другим. Улеулин остался, взглядом послал Кольцова вслед за гостями. Подождал немного, дожидаясь сообщения от Светодана о перемещении гостей, подошел к Смоленскому. «Покажи мне реальную картинку!» Ученый покосился на него. «Это и есть реальная картинка!» Улеулин вытаращил глаза. «Как реальная?» Я думал, ты покажешь им монтаж. Машина для пробоя канала к ядру должна иметь систему наведения. В нее встроен настоящий нейтринный телескоп. Кроме того, в ней же расположен и хронопортал. З Зачем? А как бы Рой передал нам катализатор? Как передал и пробник через американский фрегат. Пробник, возбудивший реакцию в пятне, был размером с бочку а портал для масштабного процесса едва ли будет меньше цистерны для нефти. Проще передать его непосредственно к месту запуска, то есть из владений Роя, на станцию. Мне Зевс ничего об этом не говорил? Какой Зевс? Эмиссар Роя, командующий всем процессом. Подозреваю, что это немецкий канцлер. Зевсом я его зову из-за сходства с греческим богом». «Мне он представляется в виде акулы с человеческой головой». Улиулин хрюкнул. «Отпад! Значит, он и с тобой общается?» «Почему тебя это удивляет?» «Потому что он обещал мне...» Таргитая сёкся. «А тебе? Что он обещал?» «Вечную жизнь!» Кисло пошутил Смоленский. «Много чего!» «Не уходи от ответа!» Лицо физика стало злым. «Министр!» Ты обещал заниматься своими делами, вот и занимайся. Я же не интересуюсь, что Рой обещал тебе. Кстати, твоя помощь больше не понадобится, раз мы уже запускаем портал. Возвращайся на землю, и если хочешь, задай свои вопросы боссу. Мне ты не нужен. Ули-Ули напешил. Вздернув белесые брови на лоб, уставился на физика. Хотел садить его, и вдруг поймал недобрую мысль. Не поменял ли Рой хедлайнера операции? то есть не списал ли строителя портала как ненужный балласт? «Хорошо, я-то спрошу, но учти, Феофанчик, у меня есть и другие козыри, так что не ошибись с выбором хозяина». Смоленский отмахнулся. «Не ошибись ты, пришло сообщение от босса, сейчас он сбросит в портал пробойник и катализатор». «Что?» — изумился Улиулин. «Какой пробойник?» «Устройство для проводки канала к ядру солнца. Туда мы и запустим катализатор. Можешь дождаться и посмотреть». «Конечно, подожду». Вспотевший Улиулин примостился сбоку от кресла Смоленского. Действительно, через пару минут Вериал управления модуля выдал очередь звоночков, и перед Смоленским в черном зеркале Виома протаяло пламенное кольцо, стреляющее молниями. «Ага, вот и пробойник. Ты хочешь его...» «Разумеется, использовать. А чего ждать? Это не опасно?» Физик показал пренебрежительную смешку. «Не дрейф, министр!» По кабине управления пробежала судорога, вздыбился и опал пол. Раздался утихающий гул. Улиулин вцепился в ручку кресла Смоленского. Кутакбаш! Пламенное кольцо в центре Виома исчезло, вместо него появилась уходящая в невероятную даль, мерцающая серебристым туманом труба. «Отлично!» — вскинул вверх руки Смоленский. «Тоннель готов! Не думал, что это произойдет так быстро!» «Технология будущего!» — просипел Улиулин. «Технология невозможного!» — издал смешок физик. «А теперь пошлем туда катализатор!» Параллельно с первым родился еще один «Виом», в котором виднелась похожая на древнюю ракету конструкция. «Ракета?» — проговорил ошеломленный Торгитай. «Только видимость. Так, готовность раз. Парни, подключение по-быстрому!» Операторы не пошевелились. Управляли всем комплексом модуля через шлемы контроля. Ракета в окне «Виома» налилась изумрудным свечением. «Пошел!» Новый толчок поколебал пол модуля. Ракета исчезла с правого виома и переместилась на левый, где начала двигаться вперед и через несколько мгновений исчезла в точке схождения трубы. «Уф!» — мотнул головой Смоленский. Лицо его заблестело от пота. «Свершилось! Ничего уже не отменишь!» В ухе свистнул синапс рации. «Шеф, мы взяли холосто!» — проговорил голос Саида. Иду! подскочил Улиулин от неожиданности, оживая и бросаясь к двери.